Глава 12. Десятый день начался с тревоги. По ноткам я определил, что она не учебная. Ту включали на пятый и седьмой день. На ходу запрыгнул в штаны, шустро оказался в ботинках. Владыку в руки, наработанные за прошлую жизнь рефлексы, никуда не делись. В прошлые разы меня обогнала разве что белка. Сегодня я оказался на высоте. В коридоре никого не было. Шумная возня слышалась из комнат девчонок. Глухие хлопки стрельбы раздались за окном. Кто сегодня к нам пожаловал? Вспомнились учения, где Бейка самолично рассказывала о врагах, их устройстве и слабых местах. Ни слова про живой персонал. Одни механические дроны. Сегодня к нам пожаловали шагоходы. Прямолинейные конусы на ножках. Красный и большой глаз обманной оптики. Видели они усиками многочисленных антенн. Тяжелые трехпалые лапы месили грязь, кроша под собой камень, сминая траву. Стоящий на страже взвод принял бой не без потерь. Двое раненых, третий не двигается. С десяток подстреленных шагоходов стали их добычей. Голос бейки лился из динамиков, словно напутственная речь. Почему сегодня она не вышла собственной персоной? Подумаю об этом потом. «Не спать, не спать! Это не учебная тревога!» Подняли свои ленивые задницы. Седьмым — построение по пятому флангу. Часовым — отходить с пристреленных позиций на запасные. Пулеметному заслону — на прикрытие. И залп! А вот оно зачем? Стволы орудий, упрятанных глубоко в центре нашей части, дали о себе знать. Заговорили громкими, басистыми, разрывающими уши раскатами. А ведь это только начало. Через миг грохот обратился в единственное, что мы слышали. Пыль взвелась широким, все заслоняющим столбом. И лишь прорывающиеся сквозь нее яркие вспышки давали понять. Не зря. Такого внезапного натиска без этих пушек мы бы не сдержали. Зевать было рано. Уже привычные мне шары вынырнули откуда-то из-за облаков. В самоубийственном полете, устремившись к нашим позициям. Винтовка, уже изрядно скушенная за эти дни моей обилкой, все еще была хороша. Двумя очередями я срезал летящую ко мне на бреющем полете сферу, вторую обратил в дымящиеся обломки, третью достал на излете точным выстрелом. Жирный черный дым вперемешку с пылью развеялся, и из-за клубов выползли уцелевшие шагоходы. Полтора метра в длину, на пружинищих ногах, Ощерившись пушками, они вяло отстреливались. Словно в самом деле боялись стрелять. Троицу, что близко подобралась к позициям часовых, я вырубил шустро и без затей. Что и говорить, легендарное качество. Тело приспособилось к вернувшимся в мою жизнь каждодневным тренировкам. Послушно отзывалось на каждую команду. Перекатился, когда прорвавшийся сквозь заслон шагоход предстал передо мной. Куриные лапы месили грязь. Ствол направленного на меня пулемета огрызнулся бранью короткой очереди. Зажужжали заслонки. Мразь готовилась кинуть в меня болванкой гранаты. Стрелял навскидку и не целись. Перебил механическому болвану ноги. Заставил его тушу рухнуть. Его корпус в миг взорвался. Выстрел из снайперской винтовки окончил мучение несчастного. Снайперы встали на позиции пробуждающийся от сна осиный рой воинской части, готов был выгрызать право на жизнь зубами. Все закончилось столь же стремительно, как и началось. Сна не было теперь уже ни в одном глазу. Адреналин пульсировал в висках. Бешено колотилось сердце. Тревогу сняли через полчаса. Интересно, как Бейка узнает, когда это нужно сделать? Как и отдает приказы, даже не находясь на поле боя? «Одно я знаю точно. Не будь этой сумасбродной с нами, и воинская часть стала бы легкой добычей». Тройняшки первыми оставили свой пулемет. Словно поймавшие дичь хищницы, копались в потрохах уцелевших, но подбитых шагоходов. Старшенька, оскалившись от натуги, рвала из корпуса лапу пушки. В своей неугомонности они напоминали гоблинов. Другие девчонки от них не отставали, взявшись за поиски. Они называли процесс сбором трофеев. Поживиться и в самом деле было чем. Я не понимал, почему Бейка им разрешает. Однажды церинацкие умы догадаются снабдить эти машины взрывными минами. И что тогда? Вопрос риторический. Ириска выскочила, тут же доказав обратное. Я как будто и забыл про встроенные в наши головы ИИ. Вспомнил недавную мысль на эту тему. «Надо будет обязательно рассказать бейки». риско присев на корточки, оправляя несуществующие очки, шустро провела сканирование тушки и, улыбнувшись до самых ушей, заявила четкое «Мин нет». Я пнул того бота, что добили за меня снайперы. Беспомощный и мертвый, он все равно выглядел так, будто собирался выгрызть мне глотку. В особенности, учитывая, что похожие на диких кошек машины – «Бейка показывала нам на брифинге. Черт с ним, покопаюсь. Может, тоже что-нибудь найду?» Ириска уже нашла. Центральный процессор погорел. Матрица поведения уже нон-вагина, нон-милитари. А вот оружие было кстати. «Бейка велела нам тащить ружейные запчасти из них, если сможем найти. Почему этим занимается неинженерный взвод? Хрен его разберет. Странный мир, странные правила». Ириска отметила, что ствол из распотрошенной тушки числится за номером 149-14-B-73. Очередная механическая абракадабра. Церинацкие орудия погибели, тоже терпели мутации. Интересно, они при этом меняют цифры своего названия. Усмехнулся. Что-то сомневаюсь. Сдам потом эту шнягу. По местам! Вновь голосила Бейка, но уже спокойным голосом. «Недоспавшим вернуться в свои кровати. Для тех, кого мучает бессонница после случившегося, у меня приготовлены три наряда вне очереди. Есть желающие?» Желающих, кажется, не было. Все, собрав трофеи, заспешили назад, в казарму. Я плюнул. Лучше заскочу к оружейнице. Все равно девчонки, с которой я должен был провести ночь, в части не было. укатила на три дня выходных домой. Бейка отрез отказывалась рассказывать, почему я должен следовать распорядку и нельзя просто пропустить тех, кто отсутствует. Словно в этом таился какой-то особый сакральный смысл. Комната без меня как-нибудь переживет. Да и сколько там осталось до всеобщего подъема? Ириска была уверена, что чуть менее полутора часов. Лучше проведу их с пользой. В мастерской было грязно и шумно. Эльфийка предпочитала работать ночами, отсыпалась же днем. Говаривали, что Бейка едва ли не пинками загнала ее в комнату, когда пришла очередь. Если так, то стоило сказать командующей спасибо. Занятная эта девушка, Сейрос Грингра, в постелях которой меня заволок распорядок. Эльфийка, волосы до плеч, уши до небес, черные глаза и просто сошедшая с модельных подиумов фигурка. Серьезно, ей бы не в части возиться по самую макушку в масле, а щеголять на подиуме в нижнем белье. Она же считала свое пребывание здесь судьбой. Че как, пацанчик? Из наушников, торчащих в ушах эльфы, лился отвязный рок в стиле короля и шута. Обещала как-нибудь скинуть послушать. Ириска же жаловалась, что не будет воспроизводить такую безвкусицу. Если уж мне так хочется, то могу купить себе наушники и хоть услушаться. Чё принёс? Я без слов брякнул на стол перед ней свою добычу. Блеск сварочных очков, кресло на колёсиках, хищность ухмылки. Всё пресейрос. Не вставая с кресла, оттолкнулась от наждака, прикатила к рабочему столу. Так-так-так, что тут у нас? Ого! Где ты отыскал этого мамонта? Получится из него что-нибудь сделать. Или починить мою?» В который раз показал ей владыку, в который раз она покачала головой. «Не, пацанчик, ты же знаешь, она замотала головой. Для легендарных пух мое рыльцев в пушку. Да я так, ради шутки. Врал. Девчонки мне говорили, что грингра отказывается исключительно потому, что ей неохота возиться, и нужно просто поймать ее в хорошем настроении. Не поймал. Есть что еще сказать, пацанчик? Может, затусим к выходным? Угоним тачанку и нахер из части. Обейка. покатится к чертям. На миг мне показалось, что сквозь линзы очков озорно сверкнули глаза эльфийки. Отрицательно покачал головой, но улыбнулся. Оба знаем, что мечтать не вредно. Можно затусить, но вот бежать... Она склонилась над деталью. Не видел, но знал, что сейчас сканирует его своим ИИ. Думает, на что пустить. Покоцанное, что писец Из своей дробилки шмалял. Скрывать не стал. Упомянул, что еще и снайперы добавили. Писец, короче, хлам. Пацанчик, я тебе, как эльф, нижерожденному скажу. Ничего, кроме пистолета, я из этой шняги вытащить не смогу. Скрещу, конечно, с царинатскими игрушками. Глядишь, и выйдет толк. От пистолетов отказывались. Она ждала от меня того же самого и правда не хотела возиться. Нет уж, остроухая оторва, любишь мужские ласки, люби и поработать ради них. Пожал плечами. Пистолет так пистолет. Когда? Вздохнула, словно я ей все настроение испортил. Но тут же улыбнулась вновь. Послезавтра. Ага. И это, пацанчик, помнишь мой завет? Что эльфики на черном ахесе работают. Такой разве забудешь? «Сечешь фишку, братан, и пусть будет холодненьким, ага». Она направила на меня указательные пальцы. Я кивнул в ответ. Черным Ахисом звалась газировка. Почему Ахис и зачем черная, никто не знал и не задавался вопросом. Я решил поступать точно так же. До всеобщего подъема осталось пятнадцать минут. Вежливо и ненастойчиво шепнула мне на ухо Ириска. Первое время я пугался ее внезапности. Сейчас уже привык. Выдохнул. Хотелось снова начать курить. В армии это был единственным способом расслабиться. Здесь выбор был богаче, так что пока держался. Нормальная дыхалка мне еще пригодится. Рокот, вдруг раздавшийся с улицы, заставил меня в пару шагов выскочить за дверь. Ложная тревога. С нарастающим гулом вдаль уносилась тройка боевых вертолетов. Вот к ним привыкнуть сложнее. Грохочет так, что ожидаешь появления очередной механической твари. Бейка говорила, что это авиаподдержка. Белка как-то шепнула мне по секрету, что и нам полагалась одна винтокрылая машина. Словно школьная легенда, ходил слух, что где-то в недрах укрытий, внутри ангаров и в самом деле стоит недавно построенное чудо. Но никто и никогда его не видел. Белка считала, что Бейка должна была улететь на нем, покинув всех в отчаянный момент прорыва. Тройняшки же считали, что ровным счетом наоборот. Командующая воплотит в себе кошмар любого геймера. Босс-вертолет. Что думать, я не знал и не задавался подобными вопросами. Выдохнул, покачав головой, сжал кулаки. Идущая война была от нас далека и так близка что можно было попросту сойти с ума. Сойти с ума или подготовиться к утренней физухе, я выбрал второе. Пот бежал по лицу ручьем. Ну, теперь-то стало понятно, почему Бейка угрозами внеочередных всех по кроватям загоняла. Марш-бросок с последующей имитацией боевых действий. Обещала два дня назад, я и забыл. Девчонкам было тяжелее, они недоумевали с каких пор бойцам отряда требуется бежать. Недоумевали всякий раз. Мой первый марш-бросок был для многих хрен знает каким по счету. Бейка ответов не давала. Ее учили только командовать. Ничего, успокаивал себя. Зато после отдых. Не надо будет стоять на посту. Даже мне. Девчонки менялись сменами. ружеманджи же не имел такой привилегии. Об истинном предназначении знал разве что Бейка или Влада. Обе молчали, играя в партизан. Владыка на первом километре был легок, на третьем весил словно гиря. Страшно было подумать, сколько станет на пятом. Жаловаться было грешно и стыдно. К девчонкам, что бежали за моей спиной, никакой пощады не было. Молча, недовольно, сопя и задыхаясь, но они тянули военную лямку. «Значит, буду и я». «Перекур, бойцы!» Бейка бежала наравне со всеми. Или наоборот. Что она за человек такой? Ни капли пота, ни одышки. Остановились, позволив себе отдышаться в досталь. Я видел, как многим хотелось рухнуть на землю. Но никто не позволял себе такой роскоши. Бейка оказалась рядом со мной. Взяла за руку. «Молодцом, рядовой Потапов! Я думала, ты свалишься первым». Но вижу, что в тебе есть не только мозги, но и сила. Рад стараться, буркнул в ответ совсем не по уставу. Ей плевать. Похлопала по плечу. На минутку, рядовой. Сегодня к нам пожалует новая девочка в часть. Я хочу, чтобы ты ей все показал и рассказал. Я? Удивлению не было предела. Почему не Айка? Потому что не Айка. Отставить обсуждать логику. Очередное самодурство? С другой стороны, если она будет хорошенькой, танцуй, Потапов, к нам направили мага, волшебницу. Не вижу причин плясать от радости. Это потому, что очень плохо представляешь, на что способны маги. Говорят, девочка немного диковата, но вот под твоим надзором быстро освоится. Стойка, Я ладонью указал на готовящихся к продолжению забега девчат. «Всех из них сюда привезла именно ты. Это какой-то особый случай? Наряд вне очереди за догадливость Потапов. Я держала Чародеев подальше от этого места. Всех, кроме тебя. А эту мне навязали». Бейка была недовольна чужим решением. Видно, даже ее личной власти не хватило, чтобы отказаться от подобного. «Ладно, посмотрим, что там за чудо Юда едет в наши пенаты». Гостья была особенной по всем параметрам. Бейку сюда привезли на личном автомобиле. Все остальные девчонки попадали в часть на военном грузовике. Гражданский персонал приезжал каждое утро на служебном автобусе. Новенькой позволили добраться своим ходом. Я стоял как дурак на остановке. Ириска вновь была в волнении. Ей жаждалось увидеть мою новую подругу. Мне же хотелось, чтобы поскорее настала ночь. Разум привык жить в постоянном ожидании. учебной тревоги, нападения, выходного. Сейчас стало чуточку проще. После марш-броска позволили вымыться. Интересно, почему девчонки бегают в общие душевые, игнорируя те, что стоят в комнатах? Ириска словно только сейчас услышала вопрос. Заводу в личных апартаментах надо было платить. Захотелось сплюнуть. Это военная часть или ломбард, где продаешь личный покой за 13 серебряников. Хотелось бы спросить Бейку, что она думает, но знал, что командующая пожмет плечами. Многие правила придуманы до нее. Наконец подкатила та самая машина, ничем не примечательная, черная. Ноги в ношенных кедах со сбитыми носками мягко спрыгнули на земь. Расточку в ней было мне по грудь. Коренастая, крепкая, пышная. Рыжая, словно пламя. Не скажешь, что ради такой кто-то решится ломать стены упрямости бейки. А подишь ты? Меня ждешь, ломодец. Она хлопнула мне по плечу. Что? Не обращай внимания. Она выплюнула ком жвачки прямо под колеса уходящей машины. Я коверкую слова. С детства привыкла. Ну, идем? «Не девочка, а сама непосредственность». «Маг», — подтвердила мне Ириска. Шестидесятый уровень. Сумка брякнулась к моим ногам. Просить о помощи ее не учили. Как и меня быть подстилкой для всех остальных. «Эй, не понесешь мои вещи?» Возмущение полный голос. Ухмыльнулся в ответ. «Здесь армия красавица, а не курорт. А я лишь сопровождение, а не служка». Фыркнула почти по собачьи. «Да уж, чую, придется мне нелегко. Имя-то у тебя есть? Интересуешься или спрашиваешь?» Кажется, ей хотелось отыграться за мою дерзость. По-детски глупо и некрасиво. Не зря Бейка не хотела брать ее в наши ряды. Только капризных принцесс нам и не хватало. Пошел, не дожидаясь, когда она соизволит двинуться следом. «Эй, подожди!» Сразу же окликнула. Перспектива остаться одной на автобусной остановке казалась ей кошмаром. Ничего, это она еще наших казарм не видела. Догнала в три просто гигантских, нечеловеческих прыжка. Кудесница, что с нее взять? Меня зовут Хромия, можно просто Хроми. Покраснела, словно стыдилась собственного имени. Странная девчонка, за какие только проступки ее могли сюда запихнуть. Одной лишь бейки ведомо.